От чего так благосклонно принимает невольные проявления моего чувства, от чего на лице ее написано сострадание к моим мукам. Вчера она прощаясь протянула мне руку и сказала до свидания, милый Вертерш, милый Вертерш. В первый раз назвала она меня милым, и я затрепетал. Сотни раз повторял я про себя эти слова, а вечером, ложась спать и болтая всякую всячину сам с собой, сказал внезапно «Покойной ночи, милый Вертор», и даже сам потом посмеялся над собой.